И тезис свой выдвигала так, что гасло намерение возразить. И я допускал, чтобы мое молчание истолковывалось как признание ее справедливости. Лишь потом на улице, когда улетучивалось действие опасных чар обворожительной хозяйки, я ужасался прочности брони лицемерия, в какую раз навсегда облачались те, кто составлял хор и свиту диктатора, усердную клаку, рукоплескавшую их хкодившую своему идолу. Тряслись от страха и тянулись за милостями, в погоне за ними топили друг друга. Надетая личина преданного слуги и восторженного почитателя прирастала столь плотно, что становилась сущностью. Снять ее не приходило в голову, и сглазу на глаз с человеком, общение с которым скрывалось от своего привычного круга. Войдя в него в качество супруги, купленного с потрохами, задаренного, приближенного к трону даровитого писателя, Людмила ильинишна не помышляла сбросить маску и став вдовой. И женщина, образованная и со вкусом, привычно искренне восхваляла беспомощный и корявый стиль недоучившегося семинариста. И это перед изгоем, прошлое которого ей было известно. Хотя, само собой разумеется, и упоминание о нем не проскальзывало в наших разговорах. «И я слаб человек». Не выдерживал зароков, которые давал себе больше не показываться в обставленных старинной ценной мебелью апартаментах советской графини, хотя и оценивал трезво, насколько тут не мои и не для меня сани. В скором времени для этих визитов объявился неоспоримый повод. После того, как я перевел слепого музыканта Короленко, детские сказки Михалкова и еще что-то, издательство ил уверовала в мои возможности и предложила взяться за Петра Первого. С кем было обсуждать блестящую компиляцию Алексея Николаевича, как не с подругой его последних лет? И хотя из затеи ничего не вышло, издательство сочло выгоднее поручить работу переводчикам в Париже, и несколько переведенных мною и одобренных глав хранят в архивах издательства памяти моих, не сбывшихся надеждах на фантастический заработок и славу, мы продолжали видеться с Людмилой Ильиничной, по-прежнему любезной и охотно бравшейся по хлопотать о моих делах, хотя надобность в этом почти миновала. Работа находилась все больше уже автоматическая. Успешный старт предопределил дальнейшее благополучное течение событий. У меня в Иле появился... влиятельный покровитель, возглавлявший ведущий отдел издательства, образованнейший эрудит и благожелательный человек Иосиф Хананович Дворецкий. Он не только следил за тем, чтобы я не оставался без заказов, но и очень успешно устранял препятствия, возникавшие из-за призрачности моего промежуточного состояния гражданина, не способного предъявить указ кассы тот самый серпастый и молоткастый паспорт, без которого грош цена советскому человеку. Временное мое, бесчетное количество раз продлеваемое удостоверение, освобожденного из заключения, настораживало из самого беспечного кадровика и частенько отвергалось бухгалтерами. Как это человек без московской прописки очутился в стенах столичного издательства и предъявляет какую-то ветхую бумажку с подозрительными штампами? Иосиф Ханаанович... Кому-то что-то объяснял, брал на себя не то, находил для формальности подставных лиц. Это был мудрый и умудренный жизнью человек, хотя и держащийся, как все вокруг, ни в чем не сомневающимся и ни над чем не задумывающимся придатком власти и порядков. Он сохранил свое лицо, достоинство и известную самостоятельность суждений. Бывал я у него дома, в небольшой заполненной книгами квартире. Они словно вдохновляли своего хозяина. Он сбрасывал оболочку исполнительного советского чиновника, оживлялось его крупное лицо с высоким лбом под красивой седой львиной гривой, загорались темные восточные глаза —